Глава 42. Трестерия. Трис. Меня потряхивала от злости и разочарования. Я и так никогда не видела от матери поддержки и понимания, а сейчас её давление усилилось стократно. Чувствовала себя погано. душа болела. Хотелось сбежать как можно дальше, чтобы меня никто не смог найти, разрыдаться, чтобы отпустить всю боль, которая с каждым днём становилась лишь сильнее. Я врала тем людям, которые стали для меня важны, не могла рассказать о себе Тейну. осознавая, что он не поймёт. Да и Диана была матерью охотника, а, соответственно, разделяла его взгляды на ведьму. Мысль, что эти двое когда-нибудь узнают обо мне правду, выбивала весь воздух из лёгких, вызывая панический приступ. Никогда прежде я не стыдилась своей истинной сущности до недавних пор. Отчасти мама была права. Капитан Деверал не станет пренебрегать собственными принципами, если выяснит, кем я являюсь. Не приходилось в этом сомневаться. Не знаю почему, но этот мужчина испытывал такую ненависть к ведьмам, какой я ещё не видела ни у кого. Сбавив шаг, я вышла на улицу, намереваясь отправиться под то же дерево, где утром мы сидели с Дорианом. Там было довольно уединённо, а значит, я могла спрятаться от всех и дать слабину, утопая в жалости к себе. Лишь немного. Я нуждалась в этом. Хотела украсть короткий миг, позволить себе выплакаться только для того, чтобы вновь стать сильной. Вновь подняв голову, назвать себя Мелисандрой Пейлиш. Визгливый голос впереди заставил меня чертыхнуться. Не знаю, для кого Ребекка устроила очередной концерт, но сталкиваться с ней сейчас совершенно не хотелось. Я была не в том настроении, чтобы выслушивать нападки этой жабы. Чего доброго, действительно, обнажу её истинный облик, отправляя в болото, где ей самое место. Резко сменив курс, повернула в королевский розарий, скрываясь за высокими кустами чайной розы. Нежный аромат мгновенно наполнил лёгкие, окутывая меня своими чарами. Это место было поистине волшебным. Создавалось ощущение, что хрупкие лепестки цветов сейчас вспорхнут, расправляя крылышки фей, и закружатся в сказочном хороводе. Сбавив шаг, я медленно поплелась по аккуратной дорожке, вымощенной белым камнем. Мысли путались в голове, то и дело прокручивались последние события. Наша с Тейном близость, тот жар, который он во мне вызывал, удовольствие, которое подарил. Вот только момент был разрушен появлением матери. Должна ли я её послушать? Должна ли как можно быстрее найти браслет и отдать ей? И, может, стоит покинуть дворец? От этих мыслей в груди что-то защемило. Создавалось чувство, будто, подчинившись верховной ведьме, я предам не только Тейна, но и саму себя. Да, браслету не следовало оставаться у охотника, но и матери его отдавать совсем не хотелось. Лимит доверия истощил себя. Если хочет его получить, ей придётся внести больше ясности. Украшение выявляло магию в крови. Но что-то подсказывало, это не основная его сила. Было нечто ещё. Ни одна ведьма не создала бы вещь, заведомо ослабляющую её. Вспоминая несколько коротких моментов, когда мне пришлось столкнуться с проклятым ювелирным изделием, не заметила, как вышла к небольшой поляне. Посередине мерно журчал искусственный водопад. Над ним, свесив ветки, склонилась старая ива. Картина была потрясающа, но не она привлекла моё внимание, а роза. Миниатюрный кустарник с нежными сиреневыми цветами. Он казался другим, отличался от множества пёстрых соцветий, представленных в саду короля. Растение было будто живое, лепестки едва уловимо шевелились, переливаясь перламутром в лучах солнца. Желая рассмотреть столь нежное чудо, я прошла по узкой тропинке, и устроившись на корнях ивы, коснулась тончайшего сиреневого шёлка, вновь погружаясь в тяжёлые мысли. Следует извиниться перед Тейном. Вздохнула про себя, вспоминая его растерянный взгляд. Мужчина искренне переживал, что сделал что-то не так, что напугал меня. Не сейчас. Позже обязательно извинюсь. В данный момент я не хотела никого видеть. Слова матери звучали набатом в моей голове. «Он сам подожжёт хворст под твоими ногами». Самое страшное было то, что я знала, она права. Вот только обратно повернуть уже не могла. Я узнала этого охотника. Поняла, что кроме жестокости и ненависти к ведьмам, в нём есть и другая сторона. Тёплая, нежная, заботливая. Я влюбилась в него и ощущала взаимность с его стороны. Вот только сохранится ли робкое зарождающееся чувство, как только правда вскроется. «Сомневаюсь. Для него я стану незнакомкой, ища Диамада, той, кого следует немедленно казнить». Подтянув к себе ноги, обняла колени, позволяя слабости и боли взять верх. Схлипывая, ощутила, как по щекам потекли горькие слезы, позволяющие сердцу хотя бы немного освободиться от отчаяния, которое все сильнее затапливало меня. Я чувствовала себя одинокой. Мне не с кем было поделиться, не с кем поговорить. Никто бы не смог понять моих мук. Ни мужчина, которого я любила. не мать, для которой долг был превыше чувств. Не зная сколько времени сидела, упиваясь жалостью к себе, но когда солёные реки немного стихли, затуманенным взглядом заметила один из цветков. Увянов он опустил так и не раскрывшийся до конца бутон. Эта роза была похожа на меня, обессиленная, готовая сдаться. Стерев слезу тыльной стороной ладони, я протянула руку, вновь касаясь нежных лепестков, и глубоко вздохнула, взывая к жизни, что струилось вокруг, перетекая от земли и ветра и воды. Магия в теле приятно забурлила, приветствуя меня, радуясь освобождению. Слёзы высохли, а в груди вспыхнуло пламя. Оно не обжигало, а лишь согревало, успокаивало, будто пытаясь поддержать. Спрятав увядший цветок в ладонях, направила в него магические потоки, черпаемые из окружающей меня природы, и медленно раскрыла руки, наблюдая, как растение вновь наполняется жизнью, расцветая. «Красивая!» — послышался голос со спиной, и я вздрогнула, резко оборачиваясь. Сердце стучало в груди, отдаваясь шумом в ушах. В голове тут же воцарился хаос, стремительно переходящий в панику. Передо мной стоял король рестар сложив руки за спиной. «Что?» — неосознанно ахнула я. «Говорю, роза красивая». «Ваше Величество!» — заёрзала в ответ, придя в себя и спеша встать. Я молила всех богов, чтобы он не заметил моего маленького фокуса. «Тише, тише, дитя, не суетись!» — улыбнулся мужчина. «Сиди. Можно старику составить тебе компанию?» «Ваше Величество, ну что вы такое говорите?» Продолжала нервничать я. «Ну-ка, не обижай меня отказом». Свёл он тёмные брови, но его выцветших зелёных глаз строгость не коснулась. Они лучились добротой. Мужчина словно не был самым важным человеком в королевстве. Сел на корни ивы, как и я, присматриваясь к цветку. «Девочка моя, тебя что-то гнетёт? Выглядишь печальной». «Ваше Величество, мои проблемы не так важны. Они не стоят вашего внимания». Заёрзала я, сомневаясь, что мне вообще позволительно так сидеть и вести беседу с правителем Бестальта. Раз я спросил, значит, важны. Почему ты себя принижаешь? Покосился он на меня. Кто знает, вдруг я смогу дать совет. Всё же за плечами не один десяток лет. Просто небольшой мандраж перед свадьбой. Пожалуй, я плечами. Из-за мандража юные девы не плачут в самом дальнем углу сада, скрываясь ото всех. Теперь уже мужчина смотрел на меня в упор, не давая шанса увильнуть. «Ещё меня волнуют отношения с матушкой», — решила рассказать частичную правду. «Мы, как бы выразиться, немного повздорили перед отъездом». «Повздорили, говоришь?» — вздохнул он. мы близки?» «Не сказала бы». Вновь нервно повела я плечом. Всю жизнь я стремилась получить её одобрение. Боялась разочаровать. А в последнее время понимаю, что только это и делаю. Мама считает меня беспечной, глупой ни на что не способной. «Твоя матушка ошибается». Положил мужчина ладонь на мою руку, покровительственно сжимая пальцы, и я вздрогнула, встречаясь с добродушными глазами цвета увидающей зелени. Я вижу перед собой сильную, смелую и юную красавицу с чистой душой и измученным сердцем. «Девочка моя, конечно, прислушиваться к словам родителей надо, но никогда не стоит забывать, что они могут лишь дать совет. Всё остальное зависит от тебя. Ты живёшь не их жизнь. Ошибки, которые совершишь, будут только твоими». но и счастье должно принадлежать именно тебе. Ты за него борешься. Вы так считаете?» С надеждой взглянула я на короля. «Конечно», — кивнул он. «Поступай так, как подсказывает сердце. Родители всё равно примут твой выбор, каким бы он ни был». Король говорил лишь общими фразами, то, что я и сама произносила для себя множество раз. Но сейчас эта мысль достигла своей цели, оставаясь не только в голове, но и проникая в самую душу. Возможно, я просто искала одобрения и понимания. Вновь с интересом взглянув на мужчину, отметила, что Дориан перенял его черты. Не только глаза. Они были очень похожи, особенно характерами. Одарив своего собеседника улыбкой, вздохнула, переводя взгляд на цветущую розу. Я посадил этот цветок почти 20 лет назад. Его подарила мне одна женщина, после ставшая моим другом. очень красивая роза. Склонившись к бутону, вдохнула нежный аромат. Никогда не встречала таких. Я тоже. Она единственная и самая особенная для меня. Это какой-то редкий сорт, как он называется? Сама не знаю, зачем спросила, но ответ поверг меня в ступор. Полагаю, что редкий, — хмыкнул мой собеседник, чуть улыбаясь краешками губ, отчего вокруг его глаз собрались морщинки. «Тристерия», — произнёс он, и я вздрогнула, резко вскинув взгляд на короля. Так правильно называется этот цветок.